Искра. 29 мая, 1 июня 1775 года от сошествия Фаунтерра, дворец, пера и меча. Примечание автора. Полезно знать, что в Паларисе месяцы имеют иное число дней, чем на Земле. В мае их 29, так что 1 июня идет за 29 мая. Мое Величество желает выпить. За что? О, не знаю даже с чего начать. С любви, быть может. «Нет, не сейчас. Дайте опомниться сперва. За себя, за временную правительницу Минерву? Нет, и это рано. Я еще слишком трезва, чтобы принять это с иронией. За моих врагов? Вот, прекрасный тост. За врагов, неотличимых от друзей. За каждого в отдельности, ведь вы того достойны. Ваше Величество Маделин Ненклер, леди во тьме, первый кубок этим вечером поднимаю за вас. Дайте-ка вспомнить точную цитату. Внученька, ты дивный молодой побег на великой ветви янмыйского древа. Твоя мудрость и благочестие заслуживают высших похвал я уйду спокойно оставив империю в твоих руках. Все прекрасно здесь, начиная от первого слова: за мою жизнь ни одного письма от вас, как вдруг внученька, и сама обстановка о прелесть. Слепая старушка на смертном одре, восковое личико, белый чепец, голосок еле слышен, вот-вот угаснет. Кто станет врать, глядя в лицо смерти? Ха-ха, наивная Минерва, тебе еще учиться и учиться. Внученьку, как ветром сдуло, вместе с вашей болезнью. Стоило сорваться нашему плану, стоило еретикам выйти живыми из гробницы. И нет больше ни внученьки, ни дивных побегов. Есть живая и задорная ведьма на трибуне. Предлагаю избрать нового владыку. Более полезного надо полагать. Внученька не оправдала себя. «Не беда, заменим внучком». Не тени стыда, ни унцы совести. Леди во тьме, я с завистью пью за вас, необремененную этими недостатками. Отныне вы мой пример для подражания. Минерва пьет, звякая кубком обоконное стекло. Минерва слышит очередную перепалку за дверями. В который раз кто-то силится прорваться к ней, и верные гвардейцы отсылают его прочь. Этим вечером вход в покое закрыт для всех, кроме чашника. «Ваша очередь, король Франциск Ильян. Первый из пяти. Хранитель львиных врат. У вас даже мне стоит поучиться многому. Актерскому искусству, например. Изящество в том, что вы играли у всех на виду. Вызвались защитником на суде с единственной целью — получить трибуну. А получив ее, стали говорить, да так, что каждый слышал свое. Бедняга Мэнсон видел вас защитника, лорда и мудреца, к которому стоит прислушаться, Ориджин — зубастого и ценного союзника». «Этот суд для вас — триумфальное возвращение в политику после многих лет в келье. Все утраченное влияние вы вернули одним махом, когда раскрыли все тайны, развеяли туман и выиграли безнадежный суд. А затем... Я ведь не забуду, что это была ваша идея. Таких подарков не забывают, ваше величество, и не прощают. Голосование сорвано, Ориджин сбежал, будто ужаленный гадюкой в палате хаос. Но ваш голос, как всегда, спокойный мудр. Вас хочется слушать». Герцог клялся разбить еретиков, дадим же ему эту возможность. Отложим голосование до того дня, когда лорд-канцлер сообщит нам о победе над кукловодом. Вы спросите, кто будет править до тех пор? Я прошу леди Минерву принять на себя это бремя и стать временной правительницей. Вне сомнений, великий герцог быстро одолеет еретиков, и леди Стакфорд сможет уйти на заслуженный покой. Временная правительница. Браво, Франциск Ильян, блестящий маневр. Теперь нет ни одного полноценного владыки. Есть палата, которая смотрит вам в рот. Есть я и Ориджин. Оба обязаны вам надеждой. Когда кукловод будет разбит, вы посадите на трон, кого пожелаете. Стоит ли пить за императоров? О, нет, это вчерашний день. Сегодня пьем за тех, кто создает императоров. Минерва сама наполняет кубок. На бутылке Орджи, Лилия и меч, герпрода Лида, древней столицы Севера. Полезно знать историю. Первая зима была селением пастухов и монахов до того века, когда агатовцы решили завоевать весь мир. Позже то время назовут веком отчаяния. Фаунтерра пала, центральные земли сдались, королевство мириамцев сжалось до трех городов – Ардона, Маренго и Руальда. То было тысячу лет назад. Полезно знать историю, потому что она имеет свойство повторяться. Герцог Ориджин? Я пью за вас, величайшего лжеца изо всех мне известных. Подлинный талант в том, чтобы самому поверить в свою ложь. Вы не лицемеру, нет, вы нечто большее. Вы сами видите себя защитником закона, воином добра, борцом против ереси. Вот почему снова в который раз смогли обмануть меня. Я бы распознала ложь, не будь она правдой в вашем мире. Вы разыграли этот спектакль в палате, знали наперед, как скинете меня и как усядетесь на трон, но в ваших глазах вы чисты, как хрусталь. Вы честно предложили мне сохранить корону, и я как будто честно отреклась. Вы честно дали палате выбор, или корона ваша, или мир сгорит в огне перстов. Свободный выбор, не так ли? Что ж, этому я научусь у вас, верить в свое дело. Вы защитите Паларис от еретиков, а я от вас. Я не дам веку отчаяния повториться». Снова голоса за дверью, и Мира пытается крикнуть «Провалитесь во тьму, но язык заплетается в узел». Она хочет подняться, но падает в кресло. «Ноги, вата». Хорошо, вот теперь она готова к тому, чтобы выпить за любовь. Владыка Адриан Ингрид Элизабет, герцог Карденский, формальный титул, оставшийся с незапамятных времен. Ныне в Ардене нет ничего императорского, кроме усыпальницы, потому императоров зовут этим титулом лишь после смерти. «Адриан, я пью за ваше воскрешение. Этот день был бы самым счастливым в моей жизни, если бы не Ориджин, если бы не временная правительница». Какая издевка судьбы – преподносить огонь и лед в одном сосуде. Хотя, знаете, Герцог Карден, я уже достаточно пьяна, чтобы позволить себе осознать. Я была бы счастлива, воскресневы вы полгода назад. Но теперь, где вы пропадали все это время, почему вас не было, когда были нужны империи, и столицы, мне? Почему я делала вашу работу? Почему от вас, как и от проклятой болотницы, я не получила ни одной строки?» Почему вас не оказалось рядом, чтобы взять корону с моей головы? Для вас же я берегла ее, вам одному отдала бы. Почему, тьма сожри, я все еще не знаю, где вы? Понюхайте это, ваше величество, и станет легче. Мира не поверила, ей никак не могло стать легче. Плохо было настолько, что не пошевелиться, не открыть глаз. Стоило поднять веки, и все вокруг начинало вертеться в водовороте. Кровать исчезала из-под спины, и Мира падало куда-то. Желудок выворачивало наизнанку. Внутри головы звенело битое стекло, мучительно вонзаясь в виски. В горле было сухо, как в пустынях надежды, но от первого же глотка воды накатывала сильнейшая тошнота. Так длилось уже очень давно, час или больше, от самой минуты пробуждения. Легче не стало ни на йоту. Какое там? Если она сейчас умрет, даже это не избавит от мучений. С другой стороны, требовалось немногое. Всего-то понюхать. Выпить Мира не смогла бы ни ложки, но втянуть носом запах, наверное, получится. Она сделала глубокий вдох. Пахло чем-то пряным и свежим. Аромат проникал в каждый закуток ее тела. Мира вдохнула еще. Ком откатил от горла. Желудок вернулся на подобающее место. Еще вдох. Головокружение замедлилось. Водоворот сменился сильной качкой, а затем умеренным волнением. И еще вдох поглубже. Боль отступила от висков, осталась лишь пульсация. Мира улыбнулась, не открывая глаз. Благодарю вас, добрый незнакомец. Теперь оставьте мне ваше чудесное средство и дайте насладиться отсутствием боли. Я бы рада, да? но облегчение продлится только четверть часа, и нам нужно успеть поговорить. Всего четверть? О боги как? И лишь теперь Мира узнала голос. Подпрыгнула в кровати и рывком села, вжавшись спиной в изголовье, закрывшись до шеи одеялом будто щитом. Подле нее сидела леди во тьме. «Что вы здесь делаете?» «Помогаю вашему величеству. Вы навещали меня в час хвори. Теперь я возвращаю долг». За спиной королевы возвышалась пара ассасинов, а рядом, сложив руки на животе, стоял Франциск Илиан. «Где гвардейцы?» «Где чертовы гвардейцы?» «Я вас не звала!» Леди во тьме пожала плечами. «Вчера вы никого не желали принимать, а наша беседа не терпит отлагательств. Мы вынуждены были прийти без приглашения». Руки Мира метнулись к шнурку звонка, но он оказался предусмотрительно срезан. «Стража, на помощь!» Ведьма качнула головой. «Часовые не слышат вас, поскольку спят крепким сном. Не волнуйтесь, они в полном здравии». От похмелья не осталось и следа. Сердце бешено колотилось, все мышцы напряглись, как струны. Оба ассасина слева от кровати, а справа никого. Спрыгнуть туда и бежать, но дверь, очевидно, заперта. Дверь для слуг. Она прямо за спиной жала криболы, не прорвешься. Окна. Одно открыто, дальнее. Бросить в этих одеялом, кинуться, бежать. С разгону в окно. Третий этаж будет очень больно, но не смертельно. Леди во тьме тихо кашлянула и сказала одному из ассасинов. «Я чувствую сквозняк. Он не идет на пользу старческим костям. Будь добр, закрой окно». Жалок Риболы выполнил приказ и остался стоять у окон, отрезая этот путь. Мира вспомнила. В тумбочке справа от кровати искровый самострел. Если заболтать их, усыпить бдительность. «О чем вы хотели поговорить, леди Маделин?» Ведьма коротко кивнула, одобряя готовность Мира к беседе. «Ваше Величество, я хотел сказать пару слов о мастерстве садовника. Тот, кто хорошо обучен уходу за растениями, совершает все необходимые действия, соблюдает время полива и температуру воды, следит за качеством почвы, дает питомцу должное количество света, искореняет сорняки. Словом, он полон старательности и прилежания, которые, несомненно, заслуживают похвалы». Однако истинный мастер дела знает, порой наступает время, когда питомца нужно избавить от опеки, дать ему самостоятельно справиться с некоторыми испытаниями. Растению, как и человеку, порой нужен отдых от заботы. — Зачем вы говорите это? — Ради совета, который теперь последует. Ваше Величество недостаточно искушены в садоводстве и могут не распознать тот самый час. Я помогу вам подсказкой. Он как раз наступил. Мира не слишком старалась разгадать шараду. Она поддерживала разговор с единственной целью — усыпить внимание. «Наступил час избавиться от забот, я верно поняла вас? В таком случае я уже начала следовать совету. Именно чтобы отрешиться от них, я испила вчера одну или две...» Переносится ведьмы сморщилась на миг. «Ваше Величество, боюсь, что мы не достигли понимания. Я всецело рада вашему отдыху, хотя нахожу ваш способ излишне мучительным». Но мой совет простирается шире. Дайте отдых не только себе, но и всему, за что вы считаете себя ответственной. Мира усмехнулась, стараясь выглядеть как можно глупее. «Вы о гвардейцах? Так вот зачем вы уложили их спать. Клянусь, я сокращу время вахты и всем дам увольнительные». «Гвардейцы заслуживают отдыха», — согласно кивнула ведьма. «Но в нем также нуждаются и искровая пехота, и протекции. «Да, верно». Мира всплеснула ладонями, невзначай освободив руки от одеяла. «Лорд-канцлер взял на себя войну с еретиками, так отчего бы моим солдатам не отдохнуть?» «Не обойдите вниманием и лордов, ваше величество. Многие аристократы питают к вам большое уважение и ощущают свой долг перед вами. Я бы советовала обратиться к ним с речью, которая подарит им душевный покой». «О, вот тут мне нужна помощь. Мне хорошо удаются тревожные речи, а также пугливые, нервные и истеричные. Но речь, дающая покой, вряд ли мне по силам». Мира не поручилась бы в том, но, кажется, леди во тьме слегка расслабилась. Король-пророк и был расслаблен с самого начала, а точнее, сонлив. Похоже, как всякий южанин, он привык поздно вставать с постели. Ассасин, стоящий у окон, слишком далек. Остается тот, что возле ведьмы. Чем бы отвлечь его?» «В данном случае речь не составит большой сложности. Ваши слова не будут иметь решающего значения. Нужно лишь проявить безмятежность и уверенность в лучшем исходе. К примеру, вы можете просто объявить увеселительное мероприятие, скажем, бал. Растения чувствуют, когда садовник полон радости и покоя». «О, тогда вам придется оставить мне средства от похмелья. Я не наполнюсь ни покоем, ни радостью, если этот ужас вернется». «Мира подумала, взведен ли самострел?» «Да, конечно, капитан взвел на моих глазах. И показал, как выпустить каждую из стрел. Их там три. Однако не четыре. Кто-то останется на ногах. Хотя нет, зачем вообще стрелять? Направить на ведьму, пригрозить, если кто двинется, убью ее. Дотянуться до огрызка шнура. Вон же торчит из отдушины. Трезвонить, пока не сбегутся, а тогда арестовать всю четверку за покушение. Отлично, так и нужно. Последний вопрос». Как отвлечь ближнего ассасина? Леди во тьме протянула Мире флакон из синего хрусталя. Должна предупредить, эссенция безвредна только в малых количествах. Не совершайте больше десяти вдохов подряд и не повторяйте ранее, чем через полчаса. Премного благодарю, Ваше Величество, и за помощь, и за бесценные советы. Легким движением ведьма наметила поклон. Я рада быть полезной Вашему Величеству. Тогда Мира закашлялась. «Простите, господа, в горле пересохло. Не дадите ли воды?» Кувшин стоял на столике по правую руку от леди во тьме. Но ведьма слепа и вряд ли найдет по запаху сосуд с чистой водой. Жало Криболы должен будет помочь. Ни ведьма, ни ассасин не шевельнулись, и миру указала рукой. «Вода там! Будьте же добры!» Жало Криболы не перевел взгляда на кувшин. Его темные цепкие глаза не отрывались от Минервы. Впервые голос подал Франциск Илиан. — Ваше Величество, позвольте, я помогу вам. Обойдя ведьму и жало, он взял кувшин и чашку. Его голос зазвучал мягко, как журчание воды. — Боюсь, густая ткань метафор слишком плотно укрыла суть. Но истине, как и женщине, порой к лицу наготан. С позволения Вашего Величества я выскажусь прямо. Король обогнул ее ложе, встал подле тумбочки с самострелом и подал Минерве чашку. И я, и королева Маделин поддержали идею выборов нового владыки, чем оказали содействие герцогу Ориджину. Мы предложили вам роль временной правительницы до дня окончательных выборов, и вы приняли данную роль, но, похоже, считаете себя жертвой наших манипуляций. Не возьму на себя тщетный труд разубеждать вас, однако поясню свою точку зрения». «Как ослу нужен погонщик, так Империи Паларии необходим сильный и мудрый владыка. На мой взгляд, лучшим вариантом являетесь вы. Вернее, являлись им, пока не проявились слабость, узнав о воскрешении Адриана. Последний, несомненно, своим появлением принесет смуту, потому палата поступила правильно, не сложив его. Но вы отреклись от короны в пользу Адриана, а значит, чувства делают вас слабой и готовой потворствовать ему». Следовательно, и вы не годитесь на роль императрицы, по крайней мере до тех пор, пока Адриан не отойдет на звезду повторно и окончательно. С каждым словом пророка мира все гуще заливалось краской, щеки пылали, огонь перекинулся на шею и уши. «Желаете еще воды, Ваше Величество? Прошу. Теперь взглянем на кандидатуру герцога Ориджина». Он пользуется большой популярностью у лордов палаты, и не мудрено, ведь он феодал до мозга костей. Реформы Телуриана направленные на абсолютизацию имперской власти, противны естеству герцога. Он установит свой полный контроль над Фаунтеррой и землями короны, но в масштабах всего Палариса императорская власть ослабнет. Герцог не имеет ни навыков, ни желания, чтобы стать администратором такого уровня. Потому, с моей точки зрения, герцог далеко не идеальный вариант». Но альтернатива представляется куда более пугающей. Если герцог не сможет или не захочет выиграть войну, то трон, вероятно, займет кукловод. Последует кровавая тирания и жесточайшие репрессии в центральных землях, а окраины, очевидно, просто отколются от империи. Еще воды, ваше величество. Сквозь комок в горле она выдавила. «Почему не Адриан?» «Бывшему владыке мучительно не хватало того качества, которым наделены вы». «Мягкости. Он нажил трех весьма могучих врагов, чьи имена не секрет для вас. Если Адриан снова воссядет на трон, последует свирепая гражданская война, и кончится она, вероятно, воцарением кукловода, поскольку остальные претенденты будут ослаблены. В данный момент Адриан не способен объединить империю, а может лишь расколоть ее». «Не говоря о том, — подала голос леди во тьме. Что он исчез, бросил свой сад на целых полгода. Его мотивы весомы, но не оправдывают такого поступка. Голос ведьмы придал мире сил. К пророку она не питала подлинной ненависти, но к ведьме с лихвой. Гнев пересилил смятение и укрепил волю. «Значит, вы пришли пригрозить мне, чтобы сидела тихо и не мешала Ориджину? Я верно поняла, господа?» Пророк качнул головою. «Ваше Величество, мы пришли убедить вас подняться выше личных мотивов и взглянуть вдаль. Вы можете с равной силой ненавидеть меня, королеву Мадалина герцога Ориджина, но я абсолютно уверен, империю вы любите. Подумайте о ее будущем, Ваше Величество. Не делайте того, что причинит империи вред». Не дожидаясь ответа, Франциск Лиан откланялся. Следом за ним к выходу двинулась Леди во тьме и оба ассасина. Жало криболы, шедший последним, вынул из-под плаща искровый самострел и положил на пол у самой двери. Стоило болотникам покинуть спальню, как Мира добралась до огрызка шнура и дергала его, пока в комнату не влетел шаттерхенд. На капитане не было лица. «Ваше Величество, что произошло? Часовые бессознания. Вы целы?» Действие эссенции кончалось, голову вновь наполняло битое стекло, но злость заглушала любую боль. «Только что здесь были четверо злоумышленников. Работа стражи неудовлетворительна. Часовые, которые дали себя усыпить, должны покинуть гвардию». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Заодно и те, кто стерег коридор». «Так точно, Ваше Величество». «Вы понижены в чине до лейтенанта». «Рад служить Вашему Величеству». «О да, не зря он радуется. Мог кстати, и вовсе рядовым. Но тогда мира лишилась бы единственного полностью верного офицера». «Единственного?» «Срочное письмо Уитмору в Маренго. Он нужен здесь вместе с его ротой. Разыскать Бэкфилда, где бы он ни был, и тоже сюда». «Ваше Величество, Бэкфилд...» «Лейтенант, я спросила о вашего мнения?» Шаттерхенд скрипнул зубами. «Никак нет, Ваше Величество». «Следующий приказ. Тайно организуйте ряд встреч. Первая — леди Лейла Тальмир, Ребекка Литланд и вы. Вторая — банкир Конто. Третья — герцог Лобелин. Четвёртая — ворон Короны. Как только прибудет рота Уитмора, пригласите сюда также Серебряного Лиса и его супругу, леди Валери. «Будет исполнено, Ваше Величество». «Удвойте чёртовы караулы, заприте этаж и всё крыло. Объявите двору указ. Ни один болотник не входит в моё крыло дворца. Если появится, бейте без предупреждения». В тот день дворец напоминал не просто бурлящий котел, а котел с кипятком, в который бросили сотню живых лягушек. Никто не двигался спокойно, все носились как ошпаренные. Никто не говорил ровно или срывались на крик или шептались бешеной скороговоркой. Никто не находил себе ни места, ни дела. Люди боялись пропустить нечто важное, приказы или новости. Дефицит того и другого лишь подогревал панику. Пока временная правительница заперлась в своем крыле, лорд-канцлер закрылся в своем. По слухам, он всю ночь играл в стратемы с отцом. По другим слухам, всю ночь пил, заливая орджем некое горе, связанное с его сестрой. Верховный капитул церкви про матерей собрался на ночное совещание. Об этом событии известно лишь то, что высшие матери затребовали себе все реестры предметов и ищут, откуда кукловод взял персты Вильгельма. Тем временем прилаты церкви про отцов раскололись на две группы. Одни осаждают покои лорда-канцлера с какими-то гневными требованиями, Другие тайно совещаются между собою и шлют парламентеров к высшим матерям. Ну и в довесок, все батальоны северян приведены в полную боеготовность. Даже одного события подобного масштаба хватило бы, чтобы всколыхнуть столицу, а тут все одновременно. Ненавидя хаос и скопления людей, Минерва решила не покидать покоев, пока все не уляжется. В отсутствие надежной информации и четкого плана действий нет смысла что-либо предпринимать. Над планом она работала в своем кабинете, за информацией посылала слуг. Ближе к полудню ей доложили. Лорд-канцлер собрал придворных и выступил с заявлением. «То была впечатляющая речь, полная огня и скорби», — так сказали слуги. Минерва радовалась, что слышит ее в пересказе, без сделанной скорби и лицемерного огня. Герцог Ориджин зачитал два письма от кайров, находящихся в Уэйморе. Из обоих явно следовало, что кукловодом и хозяином перстов является граф Виттершейланд. Во втором письме сообщалось также, что леди Иона Ориджин попыталась арестовать своего мужа и погибла. Пред лицом всего двора герцог поклялся расправиться с Шейландом и его бандой. Он признал, что ошибся, назвав Галларда Альмера главарем еретиков, но Приарх остается под подозрением как сообщник, ведь только с его помощью кукловод мог применить Ульянину пыль. Если Галлард желает очистить свое имя, то должен немедленно прибыть в Фаунтерру и дать показания пред лицом высшего духовенства. О временной правительнице и грядущих выборах лорд-канцлер не сказал ни слова. Когда слуги окончили доклад и покинули комнату, Мира позволила себе легкую улыбку. Ориджин бросает вызов Шейландам и Галларду Альмера. Нет, еще раз, медленнее, со вкусом. Лицемерный негодяй Ориджин идет войной на мерзавца Галларда и зверя-насильника Шейланда. Три худших подонка Империи схватятся между собой. Еще раз, чтобы насладиться. Три моих главных врага вот-вот вцепятся друг другу в глотки». Мира успела выпить за это хороший глоток кофе с Ханти, когда явился Шоттерхенд. Ему пока не удалось разыскать Ребекку Литленд, вероятно, миледи нет во дворце, зато банкир Конто уже явился на аудиенцию. «Не соизволит ли, Ваше Величество?» «Даже лучше, что он пришел первым. Просите». Невысокий круглолицый Конто, как обычно, являл образец учтивости. «Ваше Величество, я несказанно рад получить от вас приглашение. В дни потрясений, подобных нынешнему, есть лишь один способ устоять на ногах, доверять своим друзьям и полагаться на их помощь. Я счастлив стать вашей опорой в эту трудную минуту». Минерва ответила любезным приветствием и перешла к делу. Для разминки осведомилась о состоянии своих счетов и уровнях доходов. Услышала числа, которые прекрасно знала сама. Ее личная казна доверху набита деньгами. Прибыли от ярмарки и печати ассигнации прибавились огромные суммы, изъятые у бывшего министра налогов. «Таланты вашего величества приносят обильные плоды», — подытожил Конто. «О, это лишь удача, не стоящая вашего красноречия. Собственно, я хотела затронуть иную тему. Простите, если мой вопрос бестактен, но, полагаю, ваш банк не знает недостатков в клиентах». «Ваше величество — мой главный и ценнейший клиент. Остальные мелкие и незначимы в сравнении с вами». Но все же много ли их? Конта приосанился. Без лишней похвальбы скажу, вполне хватает. За двадцать лет блестящей работы мой банк заслужил отменную репутацию, а уж теперь клиентов станет еще больше. После пламенной речи лорда-канцлера многие вкладчики Шейланда отзовут свои средства и начнут подыскивать новый банк. Я надеюсь привлечь их внимание. Весьма разумно, сударь. Позвольте мне любопытство. Есть ли среди ваших клиентов наемные мечи? Банкир расплылся в улыбке. «Ваше Величество буквально глядит в воду. Жизнь наемников полна опасностей и невзгод, потому они избегают возить средства с собой, а доверяют их банкам. Из 16 лучших наемных отрядов Палариса девять сотрудничают со мной. А если бы, допустим, мне потребовалась помощь наемных мечей, смогли бы вы порекомендовать кого-либо?» «Лучшим поставщиком небезвозмездной военной помощи является Великий дом Ориджин, с главой которого вы прекрасно знакомы. Но я полагаю, вашему величеству нужен иной вариант». «Да, сударь. Мне импонируют честные наемники, не вовлеченные в политику, готовые служить только ради денег». Конто насупил брови. «Боюсь расстроить, ваше величество. Я готов назвать несколько прославленных наемных отрядов». Полк палящего солнца, бригада святого страуса, бригада звонких монет, капитана Оливера Голда, батальон морских крыс. Беда в том, что сейчас, насколько я знаю, каждая из них уже имеет контракт. Первые две служат шимирийским лордом, Оливер Голд нанялся к приарху Альмера, морские крысы вовлечены в усобицы Закатного берега. А остальные? Вы сказали, девять отрядов работают с вами, но перечислили только четыре. Банкир печально качнул головой. Ваше Величество, уже целый год Паларис не знает покоя. Сейчас золотое время для наемников. Все лучшие отряды уже кем-нибудь заняты, а тех, кто не имеет контракта, я не стану рекомендовать вам. Впрочем, слушаю внимательно, сударь. Многие наемные отряды готовы расторгнуть контракт ради более выгодной сделки. Если Ваше Величество может позволить себе заплатить щедро, то, например, морские крысы и святой страус, вероятно, примут ваше предложение. Кроме того, я вспомнил об отряде «Черного флага». Это пираты дымной дали, которых полгода назад нанял на службу граф Шейланд. Но бойцы «Черного флага» проявляют э, некоторую вольность в служении графу. Несколько раз на их счет поступали суммы из других источников. Если ваше величество пожелает... Вы очень обяжете меня, сударь. Будьте так добры, свяжитесь с названными вами отрядами и предложите им службу от моего имени. Оплату назначьте сами. Она должна быть весьма заманчивой». Я хочу приобрести всю верность, сколько могут предложить наемники. «Позвольте уточнить, Ваше Величество». Банкир отер лоб платком. «Какого рода задание нужно будет выполнить? Я не хочу проявить дерзость, но капитаны бригад, несомненно, спросят». Минерва одарила его улыбкой. «Работа самая приятная, какую можно представить. Нужно всего лишь поддерживать порядок на одном небольшом острове посреди реки. Это прекрасное место, много садов, фонтаны, дворец». Банкир потеребил платок в руках, тихонько откашлялся. «Ваше Величество, я могу провести переговоры инкогнито, но все денежные переводы находятся под контролем. Агенты протекции и Ориджина следят за вашими счетами». «Вы дадите средства моей фрейлине на закупку платьев и драгоценностей. Я желаю обновить весь гардероб». «Понимаю, Ваше Величество». «Посему отныне и впредь мы будем говорить лишь о швейных мастерских, тканях и платьях». Кстати, прошу вас как можно скорее прислать мне выкройки. Выкройки, ваше величество. Вы, мужчины, слишком непонятливы. Выкройка — это схема платья, где указано расположение всех частей одежды, численность пуговиц, направление стежков. Простите мою непонятливость. Сегодня же вы получите выкройки в наилучшем виде, чтобы скорее приступить к пошиву». Едва Конта вышел, Мира позвала Шеттерхенда. «Человека в штатском за ним. Хочу знать, куда пойдет и с кем поговорит». «Ваше Величество, мои люди-гвардейцы, они не ищейки. «Не все, лейтенант. Четверо сегодня были уволены. Они, возможно, хотят восстановиться, а я хочу знать, куда пойдет банкир». Слушаюсь, Ваше Величество. Разрешите доложить. Леди Ребекка прибыла». Отец говорил, с людьми бывает две беды. Одни не меняются, хотя следовало бы, другие меняются, хотя и любил их прежних. «С Беккой Литлэнд произошло нечто. За последние три недели мира множество раз виделась с Южанкой и все пыталось понять, что же переменилось. Все лучшее осталось в Бекке. Искренность, живость, доброта, чувство юмора. Южанка по-прежнему была верным другом, вопреки всему». В первый же день она сказала Мире, «Ваше Величество, я обязана предупредить. Родители велели мне не отходить от вас ни на шаг и использовать нашу дружбу для политических игр. Я не намерена этого делать, но если сам факт смущает вас, скажите одно слово, и я исчезну». В ответ Мира раскрыла объятия. «Я почти год ждала встречи. Для тебя я леди Минерва. Никаких Величеств». И они начали общаться почти как прежде. Почти. Бекка делала все, чего Мира ждала от нее. Поддерживала и в забавах, и в трудные минуты, говорила и на легкие темы, и на самые серьезные. Высмеивала недругов мира, а когда нужно было, и ее саму. Вместе с Фрейлиной Бекка отучала Миру от спиртного. До да слез хохотала в тот день, когда Мира деланно напилась, а Ориджин поверил. Расспрашивала про ужасы Уэймора и искренне, как своего врага возненавидела Мартина Шейланда. Поддерживала Миру в палате, хвалила ровно с той пропорцией иронии лести, чтобы слова придавали сил. Бекка даже советовала не доверять леди во тьме. Мира поведала подруге план засады в гробнице. «Мы приманим и взорвем еретиков, а персты Вильгельма останутся. Я стану хозяйкой перстов, ты представляешь? Герцог повесится от зависти». И Бекка отвечала. «Тебе не о герцоге стоит волноваться. Что, может, он, ты знаешь? А на что способна старуха-ведьма? Это она предложила план засады? Не слишком ли заманчиво звучит?» Словом, Бекка имела все, чего можно ждать от друга и вассала. «Вот только она была теперь не совсем Беккой». С малых лет Мира не могла терпеть слова «ты повзрослела». Старшие говорят это юношам, не вкладывая никакого смысла, кроме «ты как-то изменилась, мне лень разбираться». Мира думала о себе иначе. «Я не взрослею, я учусь». За последний год научилась многому. Раскрывать интриги, распознавать ложь, видеть мотивы, не доверять, хитрить. Но это лишь навыки, как грамотность или фехтование. Под ними в глубине все та же Минерва, тщеславная, саркастичная, обидчивая, умная. А Бекка нет. В самой сущности южанке изменилось нечто, но так глубоко, что мира не могла досмотреться. Она выспрашивала, что с тобой было, как ты пережила осаду, случилось нечто страшное. Бекка отвечала, мол, да, война ужас. Треть Литланда опустошили, сожгли несколько городов, трупы, раненые, голод. Не стоит об этом, дорогая Минерва. Мне хватило этого в Литланде. Теперь хочу забыть. Мира знала: Бекка не то, что был лжет, но огибает суть, говорит так, чтобы не выдать главного смысла. Что в тебе изменилось? спрашивала Мира напрямую, и Бекка роняла с печалью. Повзрослела. Мира фыркала. На это отговорка! Бекка соглашалась. Пускай так, тебе виднее. Однажды Мира набралась смелости и ткнула в ту точку души, где должна была находиться глубокая рана. Что ты чувствуешь к Марану? И зная Бекку, Мира ждала взрыва, подобного тому, который развалил гробницу. Но подруга лишь пожала плечами. «К степному огню? Ничего». Мира опешила. «Как ничего? Он же напал на твою землю. Если ты его не любишь, то должна ненавидеть». Бекка повторила. «Ничего. Пока мы не виделись, я научилась этому. Чувствовать ничего». Мира так и не поняла, в чем состояла перемена, да и важно ли это. Бекка — верный, надежный друг, и сейчас это главное. Лейтенант Шаттерхенд, Лейла Тальмир и Ребекка. Все трое были напряжены, как каждый придворный этим днем. Мира предложила им вина и начала с шутки. «Леди Лейла, спасибо за тот случай, когда вы подслушали мой разговор. Благодаря вам я озаботилась картой слуховых отдушин и теперь точно знаю, где мы можем говорить без опаски». Никто не улыбнулся. Мира хмыкнула. «Ладно, что ж, давайте всерьез». Как вы знаете, со вчерашнего дня я временная правительница. Меня это не устраивает. Надеюсь, как и вас. Советчики согласились. Нет, не устраивает. Лейла положила на стол свежий голос короны и отметила. Там не говорится ничего о временном статусе владычицы. Согласно голосу, суд установил, что смерть Адриана нельзя считать установленной. Такой вот каламбур. Палата сразу провела голосование и приняла решение не сложить Адриана в виду его тирании, В связи с еретиками и постыдного бегства из Фаунтерры. Императрицу Минерву попросили продолжить нести бремя власти, и она великодушно согласилась. Его светлость лорд-канцлер поклялся огнем и железом искоренить еретиков и очистить лицо Палариса от скверны. «Возможно», — сказала Лейла, — «временное продлится дольше, чем вы думаете». «Не будьте наивны. Это обычная ложь, чтобы успокоить народ. Как только Ориджин покончит с кукловодом, палата назначит повторное голосование». «А Ваше Величество хочет избежать этого?» — уточнила Бекка. При посторонних она обращалась к Мире формально. «После всего, что сделала для Империи, я не собираюсь так просто отдать корону. Уж точно не по желанию этого интригана. Ориджин и Болотница манипулировали палатой. Я этого не спущу». Шаттерхенд и Лейла согласно кивнули. Ребекка спросила. «Как Ваше Величество намерены поступить?» Мира ответила, что не имеет пока четкого плана, именно потому и позвала советников. Бекка сказала весьма рассудительно. «Что ж, есть различные способы не расставаться с короной. Например, можно заблаговременно вступить в брак с тем, кто будет носить корону после вас. Не нужно фыркать, ваше величество, я лишь перечисляю возможные пути». Можно устранить возможность новых выборов. По примеру, Адриана взять и распустить палату представителей. Хотя для Адриана это кончилось плачевно. Затем можно допустить голосование, но склонить его в свою пользу. Заключить ряд союзов, подкупить ключевые фигуры. Наконец, можно дискредитировать или вовсе устранить оппонентов. «Я склоняюсь в пользу последнего варианта», — согласно кивнула Мира. Бекка развела мысль. «Леди во тьме стара и почти бездетна. Ее единственная дочь — гражданка Фольты». Так что лорды вряд ли проголосуют за ведьму. Мэнсон смыл с себя клеймо безумца, но остался весьма одиозной персоной. Его можно не бояться. Кукловод попытается занять престол, если победит в войне, поэтому лучше не допускать его победы. Помимо прочего, он еще и редкий мерзавец, но главное, он претендент на трон, потому должен умереть. Адриан, если вернется, может схватиться за корону, но тут вы сможете прибегнуть к помощи лордов палаты. Они ведь его не сложили. Так что остается ключевой противник, герцог Ориджин. Нечто было в словах Бекки. Нечто такое, чего не было бы год назад, но сейчас Мира думала о другом. Вот именно. У Ориджин главная опасность. Многие по-прежнему считают меня его марионеткой. Нужно разрушить влияние Ориджина и выйти из его тени. Боюсь, Ваше Величество, разрушить влияние – это сложная задача. Ориджина зовут первым полководцем мира, и у него сильнейшее на свете войско. Его влияние будет нерушимым, пока он не проиграет или не погибнет. Мира подалась к подруге, обратившись вслух. Бекка продолжила. «Поражение герцога будет означать победу кукловода, так что это не лучший вариант. Но если сам герцог погибнет, а его войско все-таки одержит победу, кукловод пойдет под суд и будет повешен, а мертвый Ориджин никак не станет императором. Вашему величеству останется лишь заручиться симпатии палаты, а это не слишком сложно при ваших финансовых и дипломатических возможностях». Мира помедлила. убить Ориджина. При всей нелюбви к герцогу до сих пор она не думала об этом, но вариант весьма заманчив. Заманчив до неприличия. «После гибели Ориджина его вассалы перегрызутся между собою», задумчиво произнесла Мира. «Армия Севера перестанет торчать в фаунтерре и давить на меня своим присутствием». «Совершенно верно, Ваше Величество». «Мне понадобится крепкая сила, чтобы удержать столицу». Генерал Алексис лоялен к леди во тьме, его стоит заменить. Расширите ряды лазурной гвардии, призвать наемников. Вы также можете воспользоваться внешними союзниками. Не все лорды любят Ориджина. Морис Лобелин, я уже назначила ему встречу. И еще, нужен союз с шаванами. У меня с ними общий враг, к тому же шаваны любят деньги. Из них можно набрать отменное войско. Очень мудро, ваше величество. Остался вопрос, как быть с Ориджином? «Вы пошлете ассасина?» «Я слышала кое-что о гильдиях ассасинов. Насколько знаю, не в их правилах связываться с великими домами. Но если найти опытного убийцу-одиночку...» Мире перехватила дух, когда она поняла, что знает такого убийцу. «Неужели все настолько просто?» «С другой стороны», — отметила Бекка, — «ассасин опасен для вас. Его могут схватить и допросить. Узнав, что вы заказали убийство герцога, северяне захотят отомстить». Видите, какой шум сейчас поднялся из-за Ионы? А это всего лишь инфанта». Лишь теперь Мира поняла, что слышит сарказм в словах Ребекки. «Миледи, что вы имеете в виду? Есть более надежный способ, Ваше Величество. Свяжитесь с Шейландом и сообщите, где и когда будет Ориджин. Пускай носители перстов атакуют и убьют его. Никто вас не заподозрит». «Сговориться с Шейландом?» Мире сдавило горло. «Вы шутите, Миледи?» Южанка издала сухой деланный смешок. «О, нет. Лишь продолжаю шутку вашего величества. Знаете, как можно разыграть приятеля? Вешаешь седло на забор и говоришь, садись на коня». «Приятель, какой конь? А вы да вот же. Вчера на заседании палаты вы отреклись от короны или леди Минерва. Неужели я одна вижу, что этого коня больше нет?» Гнев нахлынул так внезапно, что в глазах покраснело. «Я отреклась в пользу Адриана, законного владыки». Вы отреклись, миледи, а теперь вы готовы интриговать и нанимать убийц, чтобы вернуть престол? Я надеюсь... Я тьма сожли всей душой верю, что это шутка. Я жду того мига, когда вы засмеетесь. Проклятый Ориджин обхитрил всю палату. Он разыграл спектакль, чтобы вынудить меня отречься, а самому занять трон. Проклятый Ориджин идет на войну против двух человек, каждый из которых унизил вас и бросил темницу. И вы собираетесь ударить Ориджину в спину? Ха, ваше величество, ха-ха-ха! Благодарю за потеху. Минерва поднялась. Не смею больше задерживать вас, леди Литлэнд. Ребекка отвесила низкий поклон. Если ваше величество желает послать за мной шпиона, то может не трудиться. До поздней ночи я буду в кабаке, затем пойду спать. Когда Бекка вышла, повисло долгое гнетущее молчание. Наконец Мира спросила. Вы согласны с ней?» Никак нет, рубанул Шаттерхенд. Трон ваш по праву, поклонилась Лейла. Я согласна только в малом. Не стоит морать руки убийством. Есть лучшие способы разделаться с Ориджином. Назовете их? Пока нет, Ваше Величество, но, к счастью, у нас есть время подумать. Сначала Ориджин должен разбить кукловода. Враг без перстов все же лучше врага с перстами. С этим я согласна, протянула Мира. А вы что скажете, лейтенант? Найти союзников — хорошая идея. «Нужно провести переговоры и с Лабелином, и с Шаванами, расширить ряды лазурной гвардии, искать способ заменить Серебряного Лиса. Но для начала я предлагаю выждать пару дней». «Зачем?» «Армии Ориджина готовятся к походу. Вероятно, завтра они покинут столицу. Тогда у нас будет больше свободы действий». «Разумно. Что с Уитмаром и Бэкфилдом?» «Бэкфилд пока не найден. Уитмар доложил, что завтра прибудет в столицу». «Пошлите ему еще одну волну». Я хочу, чтобы Уитмар привез наше секретное оружие.